Глава двадцать вторая. Мнения были самые разные: что старик поскользнулся, что автомобиль проехал на красный свет, что старик видно задумал броситься под машину, что в Париже чем дальше, тем хуже движение, жуткое, что старик не виноват, что старик-то и виноват, что тормоза у машины были не в порядке, что старик был отчаянно неосторожен, что жизнь с каждым днем дорожает. И что в Париже слишком много развелось иностранцев, которые не знают правил уличного движения и отбирают работу у французов. Старик, похоже, не очень пострадал. Он все чему-то улыбался и погладжил лысые. Приехала машина скорой помощи. Старика положили на носилки, а шофёр злополучного автомобиля все еще размахивал руками и рассказывал полицейским и зевакам, как было дело. Он живет в тридцать втором доме на улице Мадам, сказал белобрысый парень, успевший до того обменяться несколькими словами с Левиейрой и другими любопытствующими. Он писатель, я его знаю. Книги пишет. Бампер ударил его по ногам, но машина затормозила раньше. Его в грудь ударило, сказал парень, а старик поскользнулся на куче дерьма. По ногам его ударило, сказала Левиера. Зависит откуда смотреть, сказал чудовищно низенький господин. В грудь ударил, сказал парень, и я видел собственными глазами. В таком случае не следует ли извести его семью? У него нет семьи, он писатель. А, сказал Левейро, у него только кошка и ум и книг. Один раз я относил ему пакет, консьержка попросила, и он велел мне войти. Книги у него везде, и такое с ним должно было случиться. писатели они все росейны. И чтоб меня ошибла машина, упали первые капли дождя, и толпа свидетелей растворилась в мгновение ока. Подняв воротник куртки так, что на холодном ветру оставался только нос, Оливейра зашагал сам не зная куда. Он был уверен, что серьёзных ушибов старик не получил, но из памяти не шло, какое было кроткое и, пожалуй, даже смущённое лицо у старика. Когда его клали на насилке, а рыжий санитар подбадривал его душевными словами, але пепер сэрьянса. Примечание. Ну давай, папаша, это пустяки, французский конец. Примечание, который должно быть говорил всем. Полное отсутствие общения, подумал Альвейра. И не потому даже, что мы одиноки, это само собой. И никто тебе не тетка родная. Быть одиноким в конечном счёте означает быть одиноким в некой плоскости, где и другие одиночество могли бы общаться с нами, если это вообще возможно. Однако при любом конфликте, например, несчастные случаи на улице или объявление войны, происходит резкое пересечение различных плоскостей, и в результате человек, который возможно является большой величиной в области санскрита или квантовой физики, становится ППП для санитара, укладывающего его в машину скорой помощи. Эд Горпо на носилках, Верлен в руках заштатного эскулапа, Нерваль и Арто один на один с психиатрами. Что мог знать а Китця, итальянский лекарь, который пускал ему кровь и марил голодом? Если эти, скорее всего, хранят молчание, что наиболее вероятно. то те другие слепо торжествуют, разумеется, без всякого злого улыбка, понятия не имея о том, что этот оперированный, этот туберкулезник, этот страдающий, лежащий раздетым на больничной койке, вдвойне одинок от того, что вокруг люди двигаются, словно бы за стеклом, словно бы в другом времени. Он зашел в подъезд и закурил сигарету. Вечерело. Девушки с тайками выходили из магазинов, им просто необходимо было хотя бы четверть часа посмеяться, покричать, потолкаться от избытка здоровья и силы, прежде чем сникнуть над биржтексом и свежим еженедельником. Альвейра пошел дальше. К чему драматизировать? Скромная объективность состояла в том, чтобы послушно влиться в абсурд парижской жизни, обычной заурядной жизни. А когда он вспомнил поэтов, легко согласиться со всеми теми, кто разоблачал одиночество человека в толпе с мехотворную комедию из приветствий, извинений и благодарностей, которыми обмениваются, встречаясь на лестнице или уступая в метро место женщинам, не говоря уже о братании в политике или в спорте, и только биологический и сексуальный оптимизм. мог замаскировать и то лишь у некоторых их мира ощущение острова болезнь, которой должно быть мучило Джона Дона. Контакты, которые возникали при любой деятельности с людьми по службе в постели на спортивной площадке, были подобны контактам ветвей и листьев разных деревьев, которые бывают переплетаются ветвями и ласково касаются друг друга листьями, в то время как стволы их надменно уходят к верху. параллельными и не совпадающими путями. Глубинно мы могли бы быть такими же каковы на поверхности, подумал Оливейра. Но для этого пришлось бы жить иначе. А что означает жить иначе? Быть может, жить абсурдно во имя того, чтобы покончить с абсурдом? С таким ожесточением уйти в себя, чтобы этот рывок в себя окончился в объятиях другого. Да, вероятно, любовь, но азенэс. Примечание: здесь инаковость, отдельность каждого, английский конец примечания. Длится для нас столько же, сколько длится чувство к женщине, и относится она только к тому, Что касается этой женщины, по сути нет никакой otherness, а лишь приятное togetherness. Примечание: здесь состояние пребывания вместе, словообразование от togeth в месте, английский и конец примечания. Правда, это не так уж плохо. Любовь обряд антологизирующий в самой сути своей, заключающий умение отдавать. Ему вдруг пришло в голову то, что, наверное, должно было прийти с самого начала: безумие обладать собой, невозможно обладать инаковостью. А кто по-настоящему обладает собой? Кому удалось вернуться к себе самому из абсолютного одиночества, из того одиночества, когда ты не можешь рассчитывать даже на общение с самим собой и приходится засовывать себя в кино или в публичный дом? или в гости к друзьям, или в какую-нибудь все поглощающую профессию, а то и в брак, чтобы по крайней мере быть одиноким среди других. И вот парадокс: вершина одиночества приводила к верху заурядности, к великой иллюзии, что общество вроде бы чуждо человеку, и что человек вообще одиноко идет по жизни как по залу, где одни зеркала до да мертвая эха. но такие люди, как он, да и многие другие, которые принимали себя или же не принимали, но после того, как узнавали себя как следует, впадали в еще худший парадокс. Они подступали к самому краю инаковости, но переступить этого края не могли. Подлинная инаковость, строящаяся на деликатных контактах, на чудесной согласованности с миром. Не может ограничиваться односторонним порывом. Протянутая рука должна встретить другую руку. Руку другого инакого. В скобках глава шестьдесят вторая.